Эдмон и Жюль де Ганкур. Братья Зимгано. Предисловие. Можно издавать заподне и журменилась РТ, можно волновать, будоражить и увлекать некоторую часть публики. Да, но, по-моему, успехи этих книг лишь блестящие схватки авангарда. Великое же сражение, которое предопределит торжество реализма, натурализма, этюда с натуры в литературе, развернётся не на той почве, какую избрали авторы этих двух романов. Когда жестокий анализ, внесённый моим другом господином Заля и быть может мною самим в описании низов общества, будет подхвачен талантливым писателем, и применен к изображению светских мужчин и женщин в образованной и благовоспитанной среде, тогда только классицизм и его охвостье будут биты. Написать такой роман, реалистический роман о безящном, было нашей «Моего брата и моей чистолюбивой мечтой». Реализм, уж если пользоваться этим глупым словом, словом знаменем, не имеет в самом деле единственным своим назначением описывать то, что низменно, что отвратительно, что смердит. Он явился в мир также и для того, чтобы артистическим письмом запечатлеть возвышенное, красивое, благоухающее и чтобы дать облики и профили утончённых существ и прекрасных вещей. Но всё это лишь после прилежного, точного, неусловного и немнимого изучения красоты. После изучения подобного тому, какому за последние годы новая школа подвергла уродливое. Но почему, скажут мне, не написали вы сами такой роман? Не сделали хотя бы попытки к этому? А вот почему? Мы начали с черней, потому что женщины и мужчины из народа, более близкие к природе и дикости, суть существа простые, несложные. Тогда как парижанин или парижанка из общества, эти крайне цивилизованные люди, резко обозначенные своеобразие которых всё состоит из оттенков, полутонов и из неуловимых мелочей, подобных кокетливым и незаметным пустячкам, из которых и создается особенность изысканного женского туалета, требует многих лет изучения, прежде чем удастся разгадать, узнать, уловить их. И даже самый гениальный романист, поверьте мне, никогда не поймет этих салонных людей по одним россказням приятелей, идущих в свет на разведке вместо него самого. Кроме того, вокруг парижанина, вокруг парижанки всё запутано, сложно, требует для проникновения чисто дипломатического труда. Обстановку, в которой живёт рабочий или работница, наблюдатель схватывает в одно посещение. А прежде чем уловить душу парижской гостинной, нужно основательно просидеть шёлк на её креслах и хорошенько поисповедовать полисандр и позолоту её стен. Поэтому изобразить этих мужчин, этих женщин и даже среду, в которой они живут, можно только при помощи громадного скопления наблюдений, бесчисленных заметок, схваченных на лету, целых коллекций человеческих документов. подобных тем грудам карманных альбомов, в которых после смерти художника находят все сделанные им за всю жизнь зарисовки. Ибо, скажем это во все уши, одни только человеческие документы создают хорошие книги, книги, где подлинное человечество твёрдо стоит на обеих ногах. Замысел романа, действие которого должно было происходить в большом свете, в свете самом утончённом, отдельные хрупкие и мимолётные элементы этого романа мы медленно и кропотливо собирали я бросил после смерти брата, так как был убеждён, что невозможно успеть в этом в одиночку. Потом я вновь принялся за него, и он будет первым романом, который я намереваюсь издать в будущем. Но напишу ли я его теперь в моём возрасте? Это мало вероятно. И настоящее предисловие имеет целью сказать молодым, что в этом теперь успех реализма. Только в этом, а не в литературе о подонках уже исчерпанной в наши дни. Что касается братьев Зимгано, романа, который я издаю сейчас, то это опыт в области поэтической реальности. За реалистическую обстановку, которую я окружил свою фабулу, мне хочется во всеуслышание поблагодарить господина Виктора Франкони, господина Леона Сари и братьев Хан Лон Ли, являющихся не только превосходными гимнастами, которым аплодирует весь Париж, но также и знатоками, рассуждающими о своем искусстве как истинные художники и ученые. Читатели жалуются на жестокие переживания, которым подвергают их современные писатели своим грубым реализмом. Они не подозревают, что создающие этот реализм сами страдают от него гораздо сильнее, и что они иногда по нескольку недель болеют нервным расстройством после мучительной и трудно рожденной книги. Так вот, в том году я... Стареющий, недомогающий, бессильный перед захватывающим и тревожным трудом моих прежних книг, переживал именно такие часы, то душевное состояние, когда слишком правдивая правда была неприятна и мне самому. И на этот раз я создал фантазию, грёзу, в которой примешалось несколько воспоминаний. Эдмон де Ганкур. 23 марта. 1879 год